Глава пятая. Дикий. Стоп. Не сразу понимаю, в чем дело. Что произошло? Вик, какой арест? Ты где? В участке. Я резко бью по рулю от этого срывающегося голоса. Вот что она там делает? Я оставил ее. Да блин, насколько? Полчаса, сорок минут. Когда она успела... «Так, ты только не паникуй, ладно?» «Успокаиваю ее. Хоть бы меня кто успокоил. Я ее убить готов. Чего она умудрилась натворить? За что забрали? Кто посмел?» «Служба охраны какая-то». От ее дрожащих слов все внутри скручивает. «Я только в ванную зашла, а они тут. Врываются, с -с скручивают меня и кричат». Да твою ж дивизию. Стой, не реви. Только этого мне не хватает. Сейчас я совсем разберусь. Я отключаюсь, чтобы и дальше не слышать ее истерики. Дурдом какой-то. Набирая номер Петра, прихожу в себя. Он сегодня дежурный по охране. А ведь дом Миронова у нас зарегистрирован. Какого черта? Если охрана приехала, значит я... Код не тот ввел. Тот. Сам лично его устанавливал. Да, Ярослав Михайлович. Слышится на том конце провода. Ты мне скажи, пришел недавно сигнал от Миронова о взломе? Я в глубоком, ах, э -э -э, неважно. Потому что если Костик поменял код, не сказав мне, и ему потом влетит. Он же знает, я в любой момент на проверку приехать могу. Да, был. Ребята оперативно сработали. Хвастается довольно. Как будто работает. Черт проклятый. И премию выписать можно. Нарушителя в полицию доставили. До хозяина дома пока дозвониться не можем. Не звони! Скреплю зубами. Сейчас из-под контроля выйду и машину разломаю. Отбой! Как отбой? Удивляется Петр. Ох и удивишься же ты когда лишишься премии из-за того, что мне ничего не сказал. Вот так. А теперь проверь. Миронов кот менял? Пока он что-то задумчиво мучит в трубку, завожу мотор. Спасать проблемную надо. А потом вину заглаживать. Потому что, кажется, я влип. Менял, помню хорошо. Лев еще тогда был. Но мы выехали, быстро все сделали. С неделю назад было. А мне почему не сказали, рявкою, не жалея сил. Ну вот и все. Коротко о том, как дочь хозяина дома упрятать за решетку. Прийти, ввести неверный код безопасности, а потом уехать, заверив, что с ней ничего не случится. А она ведь наверняка не понимает, что именно произошло. Пошла купаться, блин, бедная. Стоп. Купаться? Твою мать. Надеюсь, она хоть не голая была, когда ее ребята перехватили. Я шумно выдыхаю и выворачиваю с парковки. На мгновение прикрываю глаза и стараюсь не ударить самого себя. Как мне теперь перед ней извиняться? Да я же не делал этого в жизни. А здесь, кажется, придется. Ребята уже уехали из полицейского участка. Петр что-то говорил до этого, извинялся. Но я игнорировал его, выезжая на дорогу. Устало потираю переносицу, пока стою на светофоре. Да, пару минут назад. Молодец, Петенька. Хорошо, что ты боишься отвечать. Обратно кого-нибудь возвращай. Отдаю приказ. Пусть из обезьянника ее вытаскивают. И говорят полиции, что ошибка вышла. Я приеду минут через двадцать, заберу ее. Э, э э Неожиданный поворот событий, да? Я сейчас и сам пытаюсь прийти в себя. Не знаю, на кого ругаться в этой ситуации, на себя, что не проверил изменения, или же на работников, которые не предупредили меня о замене, или на костика, который улетел и ни о чем не сказал. На всех сразу, е-мое! Хорошо. Он отключается, а я откидываю телефон в сторону. Ну, Константин, ну, разбойник, сколько проблем мне за один вечер доставил. Словами не передать. Теперь главное, чтобы Миронов ни о чем не узнал. Вину-то я на себя возьму, своим прикажу молчать. А вот с бедой этой делать что-то нужно. Интересно, а это считается, что она попала в неприятности? Или я виноват? Оставлять ее дома или все же забирать к себе? Как же сложно. Стараюсь не думать обо всем и успокоиться по пути к участку. Надеюсь, что мне не придется утешать плачущую девчушку, которая наверняка испугалась всего этого. Но извиняться придется. Ладно, что там девушки любят? Шоколадки, цветы, украшения? «Можно будет, но не сейчас, не время». Доезжаю до места назначения, вылетаю на темную улицу и бегу ко входу, здороваясь на ходу со встречными знакомыми. Здесь и меня, и Миронова почти все по имени знают, а вот его дочь вряд ли, если только паспорт покажет. Забегаю внутрь и тут же подхожу к дежурке. Узнаю, где пропажа, и уже через несколько минут открываю дверь в кабинет знакомого следака, а там ежевика сидит, печенье ест и чай пьет. Ну, слава богу! Облегченно выдыхаю, привлекая к себе внимание. Она оборачивается и застывает с печеньем у рта, и тут же кладет его на тарелку, не доев. Ставит кружку на стол, подскакивает с места и летит ко мне. Спасибо, конечно, за гостеприимство, говорит нервно, хватаясь за мои руки, как-то быстро кивает Сизаму, благодаря его за все. А меня кто будет? Мчал изо всех сил. Нам пора. В гостях хорошо, а дома еще лучше, поднимает на меня испуганные глазища и шепчет искусанными от нервов губами. Поехали домой, а? Киваю. И правда, уже вечер. На улице темно, и, учитывая, что у нее был сложный перелет... Устала девочка, а тут еще... Ну, Костик, получишь ты у меня. Хватаю ежевику за руку, киваю следаку и вывожу ее из кабинета, но не успеваю сделать и несколько шагов и спросить, в порядке ли она, как ежевика уверенно поворачивается ко мне, смотрит с заплаканными глазами и открывает свои пухлые губы. И, судя по лицу, взрослая девочка сейчас устроит мне вынос мозга.